— Первонаперво, скажите мне, для чего вам нужна девочка? — спросил Грей. — Здесь ее дом, ее семья. Мы сможем позаботиться о ней гораздо лучше, чем кто-либо в вашей стране. Возможно, так оно и есть. Но почему она так нужна вам? Для чего? Николай посмотрел на американца пронзительным, пытливым взглядом. Грей почувствовал таящееся за ним коварство, смешанное с глубокой тревогой человека, ищущего признания, стремящегося компенсировать отсутствие какого-то более важного дара. Грей продолжил давить на это слабое место противника. «Собираетесь ли вы просто использовать детей вроде Саши, или у вас имеется какой-то другой план в их отношении?» Глаза Николая вспыхнули. «Не стоит недооценивать наших возможностей, и приписывать нам злые намерения. Цели, которые мы ставим перед собой, гуманистичны и направлены на то, чтобы улучшить мир для всех населяющих его людей. Жертвы, требуемые от нескольких детей, ничто по сравнению со злодеяниями, которые ежедневно совершаются в мире и остаются незамеченными. Николай начинал горячиться, и Грей почувствовал за этим потребность оправдать себя. — Что это за цели? — спросил он. — Немного много ни мало изменить ход мировой истории. Вот здесь тщеславие Солокова проявилось во всей красе. Он даже выпрямил спину и подался вперед. Каждые несколько веков появляется выдающаяся фигура, которая резко меняет историю перенаправляет магистральные пути развития человечества. Я говорю в первую очередь о великих пророках. Будда, Мухаммед, Иисус Христос. Люди, которые думают настолько нестандартно, видят мир настолько непривычным взглядом, что это новое мировоззрение заставляет человечество пойти по новому пути. Откуда возникают эти фигуры?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 — Зачем ждать, пока на картах генетической колоды выпадет нужный расклад? — спросил Николай. — Только представьте себе, если бы эту уникальность можно было вычленить, изучить и направить на всеобщее благо, наступила бы новая эпоха просвещения. Тем более, если эту уникальность можно было бы усилить, поднять до невиданных высот. Взгляд Николая остановился на Елене. — Грей начал осознавать масштаб планов того, кто сидел перед ним. Это была не просто шпионская деятельность. Николай намеревался взять в руки бразды правления человеческой историей, используя способности индивидуумов, обладающих особым даром. И еще Грей стал понимать, почему Николая наделили такой властью. Кто-то сделал его подставной фигурой, которую, оставаясь за кулисами, поддерживают и которые всячески помогают обладающие уникальными способностями дети. Сам он являлся этой деревянной фигурой на носу корабля, находясь впереди, но в действительности не обладая ни властью, ни возможностью влиять на что-либо. Грей попытался представить себе объединенную силу талантов чудо-детей, поставленную на службу одному человеку и не сумел скрыть охвативший его ужас и отвращение. — Каким образом вы намереваетесь? — Довольно, — отрезал Николай. — Теперь, когда вам стали более ясны наши намерения, вам будет проще понять, почему мы хотим вернуть Сашу. Она очень важна для нашей программы и особенно важна для меня. Грей прочитал в глазах русского нечто необычное.